антотеновая кислота, рибофлавин, никотиновая кислота, тиамин, передоксин, биотин, фолиевая кислота. Помимо меда, пчелы питаются пыльцой, которую также можно обнаружить в медовых сотах. Химический анализ пыльцевых зерен показал, что они богаты белками, жирами, содержат различные углеводы, такие как сахар, крахмал, целлюлоза. Несмотря на постоянное присутствие в нектаре и пыльце одних и тех же компонентов, состав их, в частности пыльцы, варьирует в довольно широких пределах по содержанию жиров, крахмала, белка, минеральных элементов в зависимости от источников сбора. Восковые чешуйки формируются из секрета восковых желез пчел и имеют однородный состав. Для выделения воска необходим только сахар. В связи с этим можно предположить, что в состав воска входят, по крайней мере, некоторые компоненты, содержащиеся в перерабатываемом пчелами нектаре. Результаты исследований показали высокую эффективность методов лечения с применением медовых сотов и сотового меда. Почти в 90% случаев при комбинированном лечении с помощью этих двух средств, были получены вполне удовлетворительные результаты в пределах нескольких дней, а часто гораздо раньше. Народная медицина твердо верит, что люди, потреблявшие сотовый мед до 16-летнего возраста, редко простужаются, у них редко бывает сенная лихорадка или другие заболевания полости носа. По мнению народной медицины, жевание медовых сотов вызывает иммунитет, к заболеваниям дыхательного тракта, который сохраняется в течение четырех лет. При этом можно добавить, что если вы не употребляли сотовый мед с детства и до 16 лет, вы можете в любое время в более зрелом возрасте все же начать потреблять мед для нормализации функции слизистой оболочки дыхательной системы. В период медосбора, когда на пасеках качают мед, вам нужно запастись на целый год смесью воска с медом. Для этого лучше всего подходит то, что пчеловоды называют забрусом. Восковые крышечки медовых сотов, которые срезают перед откачкой мёда. Если крышечки покажутся вам очень твердыми, добавьте к ним немного меда, чтобы жевать их легче было. Мне хотелось бы упомянуть здесь о некоторых интересных случаях, с которым я столкнулся при продолжительном наблюдении за результатами такого метода лечения. Сильный насморк. Мать привела в мой кабинет восьмилетнего мальчика, чтобы я осмотрел его и помог вылечить от насморка, который не поддавался никакому лечению. У него сильно лило из носа, и он вынужден был без конца сморкаться. У этого мальчика... В трехлетнем возрасте удалили миндалины и аденоиды. По внешним признакам у него была сенная лихорадка. Слизистая носа была очень бледная и рыхлая. Ребенок дышал ртом. Нос у него распух. После общего обследования, в частности носа, я дал пожевать мальчику медовый сот крышечки, как бы в порядке эксперимента. Примерно через пять минут, пока я выписывал рецепт на капли, мальчик вдруг сказал А у меня нос уже не заложен, я могу им дышать. Я снова осмотрел нос у мальчика. Опухоль носа несколько спала, как обычно, когда я закапывал носовые капли. Слизистая носа слегка поразовела. Когда мальчик снова пришел ко мне через неделю, у него никаких прежних симптомов не было. Он свободно дышал носом. В другой раз одной женщине я дал пожевать забрус, Так как у нее был распухший, очень сильно заложенный нос, она не могла нормально дышать. Уже через пять минут после этого она свободно дышала носом. В течение двух недель после этого никаких рецидивов не наблюдалось. Этот способ был проверен и на других пациентах с сильным насморком, причем результаты были аналогичны описаны выше. Воспаление слизистой придаточной полости носа. Синусы, пазухи, составляют важную часть дыхательной системы, так как они связаны с носовыми путями и помогают фильтровать, увлажнять и согревать вдыхаемый воздух. Будучи полыми, пазухи носа также влияют на звучание голоса,